«Если мы обратимся к закону, то увидим, что предсказанием будущего занимаются люди, кому это соответствующим образом дозволено государством. Я этим не занимаюсь». «Что произошло в зале заседаний?» Репортеры так и наседали. «Никаких комментариев!» Мейсон усиленно пробирался к выходу. «Почему бы вам не спросить об этом Гамильтона Бергера? Он будет весьма рад предоставить вам эту информацию». После того, как мейсон вышел из Дворца Правосудия, он взял такси и поехал обратно в офис. Делла Стрит уже заждалась его. «Что случилось, шеф?» «Гамильтон Бергер готовится обвинить меня в лжесвидетельстве. Вы отказались отвечать на его вопросы?» «К счастью, Гамильтон формулировал вопросы таким образом, что у меня не возникло необходимости отказываться отвечать ему». Он хотел знать, опускал ли я эту штору в доме Балларда с тем, чтобы подать сигнал Орлен Дюваль. Я ответил отрицательно. Затем он вынудил меня отрицать также и то, что, опуская и поднимая штору, я вообще подавал кому-либо какой-то сигнал. Я воспользовался этой возможностью и сказал «нет». Я боялся, что если он будет много говорить, то в конце концов задаст и правильный вопрос. А именно... «Подходил я или нет к окну этого дома, и опускал ли я или поднимал штору?» Он вышел из себя. «А когда наш друг Гамильтон сердится, то мыслит не очень четко. То есть он так и не спросил вас, что вы там делали, кроме того, что кому-то сигналили?» «Вот именно», – мейсон усмехнулся. «Замечательно. И что же мы теперь будем делать?» «Позвоним Дрейку и спросим, нашел ли он того рассыльного». Он его не нашел, хотя обзвонил все службы, где есть курьеры. В таком случае остается последняя возможность связаться с теми, кто шьет театральные костюмы. Одежда могла быть взята на прокат. Он уже над этим работает. А вот и он, легок на помине. Раздался условный стук в дверь, которым пользовался только Пол Дрейк. Дела Стрит открыла. «Ты не хочешь дать мне пинка под зад?» сходу спросил дрейку мейсона. «С чего бы это? А с того, что я оказался набитым дураком, и меня следует наказать не позднее следующей недели. И как я только сразу не раскусил этого рассыльного!» «Давай ближе к делу, Пол! Рассказывай!» «Прежде всего я должен был заметить, что это была необычная курьерская служба, что это был театральный костюм!» «Как бы ты это определил?» Подделку видно сразу. Там, во-первых, не было значка с номером. Вместо него на фуражке красовалась медная бляха с каким-то именем, и моя секретарша приняла ее за название службы. Но это не самое худшее. А что же самое худшее? Этим рассыльным мог быть Говард Прим, парень, замешанный в угоне трейлера. Ты уверен? В том-то и дело, что нет, черт меня подери». «Я не уверен и не могу дать тебе что-то, чтобы ты мог потом использовать». «Не кипятись, Пол. Давай по порядку». «Вчера ночью, Перри, у меня работало много людей. Нужно было сделать массу вещей. И ночная секретарша на коммутаторе буквально разрывалась на части. Поэтому, когда откуда-то появился курьер и сказал, что у него конверт для Пола Дрейка, который я должен передать тебе, как только ты появишься, она не обратила на это внимания». Сглянула только на адрес, а курьера словно ветром сдуло, даже расписку не попросил. Звонки шли один за другим, коммутатор аж накалился, а я все время с кем-то разговаривал. Не стоит об этом, я прекрасно знаю, ты работал. Математических результатов в такой работе не бывает. Да, Перри, мы следили за примом или сэккетом, не имеет значения, но кончилось тем, что мои люди остались в дураках. Он ушел, вернее вошел в какое-то учреждение, а обратно выходящим они его так и не увидели. А при здесь костюм? Костюм как раз все расставляет по местам, и не один, а целых два костюма. Их взяли на прокат перед самым закрытием. Один курьерский, а второй – одеяние священника. И агентство по предоставлению костюмов располагалось в том здании, куда в последний раз зашел Секкет. Теперь-то ты понимаешь, что случилось? Мой парень к зданию близко не подходил, боялся спугнуть. И когда оттуда вышел священник с пакетом под мышкой, он ничего не заподозрил. Секкит, он же Прим, заскочил, наверное, в туалет, переоделся, а костюм рассыльного захватил с собой. Лица его мой человек видеть не мог, да он и не ожидал такого поворота событий. Значит, ты полагаешь, что письмо доставил сам Секкит? «Возможно, хотя описание внешности не совпадает. Секкет, по нашим сведениям, крепкий и коренастый, а этот курьер тоненький и стройный». «Дьявол, пусть у меня выпадут все зубы, но это как пить дать могла быть переодетая девица. Я в тот момент не мог оторваться, а секретарша даже не удосужилась взглянуть на него как следует». «Судя по ее описанию, это запросто могла быть девица». «Ты не знаешь, куда направился Сэккет после того, как взял на прокат костюмы?» «То-то и оно, что нет, Перри!» «Это меня и бесит, но после драки кулаками не машут, что было, то было!» «А когда твои ребята снова напали на след?» «Только около шести утра!» «Он вернулся на митной ровенью 39.21, где снимает жилье под именем Сэккета!» «Вел себя, как ни в чем не бывало, поставил джип и, ни разу не оглянувшись, вошел в дом!» Он, похоже, не ожидал, что у дома его тоже поджидают мои люди. «Отлично», — сказал мейсон, — «будем исходить из того, что имеем. А на данный момент, Пол, у нас есть то, что твой Манди опознал меня перед Большим Советом Присяжных, как человека, которого он видел у Балларда в окне». «Будь он неладен, этот Манди!» — мейсон кивнул. «Но мне он сказал по-другому». «А письменное донесение?» — спросил мейсон. «Рапорт он написал?» «Нет, он...» «Впрочем, когда я сейчас об этом подумал, то мне кажется, кто-то ему хорошо подсказал этого не делать. В подобных случаях просто полагается подать письменный рапорт». «А сказал он тебе, что его вызывают на большой совет?» Дрейк покачал головой. «Ну что ж», — заметил мейсон — «будем довольствоваться тем, что есть». Но Перри торопливо перебил его Дрейк. Ты же не можешь винить моего человека за то, что на него вышла полиция, и что окружной прокурор сказал ему, что делать, а что нет, и за то, что он не посмел ослушаться. В конце концов, он детектив, и в этом городе ему еще жить и работать». «Конечно нет, Пол, но мне жутко интересно. Неужели многоуважаемый господин Бергер подсказал ему, что делать, а чего не делать? Я имею в виду опознание. «Видишь ли, Перри...» «Нужно знать Манди. Он консерватор. Порядочный, надежный, работящий. Если он что-то говорит, проверять не надо. Единственная заковыка с ним – излишняя робость. Он не боец. Выходит из игры, как только запахнет жареным. У него хороший глаз, он безупречный исполнитель, но он не боец, Перри. Другими словами, он бы не стал сопротивляться окружному, так?» Он никогда бы не поклялся ни в чем, чего не видел своими глазами и в чем не уверен на все сто. Но с окружным прокурором бороться бы не стал. Нет, и нельзя от него этого требовать. Ну а почему бы в самом деле тебе туда не пойти? На это могла быть веская причина. В убийстве тебя подозревать никто не собирается. Твой ночной визит важен только в том смысле, что помогает установить элемент времени». «А что, Орлен Дюваль пришла сразу, как ты уехал?» «По крайней мере, так утверждает Манди». «Но если Манди это утверждает, то, скорее всего, так оно и есть». «Что ты теперь будешь делать, Перри?» «Ничего. Но если Бергер вызовет меня в качестве свидетеля и сумеет правильно поставить вопросы, мне придется пожертвовать клиентам». «И что она тогда сделает?» Чтобы спасти свою голову, она сделает единственное возможное. Покажет, что нашла его мертвым, когда я ушел. И тогда Гамильтон Бергер... Трудно сказать. Он может повернуть дело так, что Большой Совет предъявит обвинение нам обоим. Он взбешён Не забывай. Знаешь, Пол, давай хоть на минуту о нем забудем. Что у нас Орлен? Что там было? Орлен сущий дьявол. Когда полицейские сыщики обнаружили, что следят за пустым трейлером, они сильно расстроились. Сегодня утром они ворвались туда и устроили обыск. Черт! Обыск без ордера? Насколько мне известно, без. Не знаю как, но постепенно до них дошло, что их ночная пташка выпорхнула, ничего им не сказав. Они подкрались поближе, посовещались, и один побежал звонить. «Мои люди не пропустили ничего». И что произошло? Двое других подошли вплотную и постучались два или три раза. Само собой ответа не было. Тогда они попробовали дверь. Она была открыта, и они вошли. Как долго они находились внутри? Да не сейчас там, Пэрри. Ребята должно быть дотошные, проверяют основательно. Ладно, пол. Постарайся как-нибудь снова не потерять цеккита. Всё внимание ему. «А ты, Перри, что ты хочешь предпринять с Манди? Тебе это серьезно повредит?» «Я не сомневаюсь, что в данный момент Гамильтон Бергер увещевает большой совет присяжных выдвинуть против меня обвинения в лжесвидетельстве». «А что, если ему это удастся?» Мейсон пожал плечами. «А все-таки, Перри, что, если он их убедит? Я подпишу обязательства. А дальше...» «Дальше не знаю. Ты что-то немного говоришь сегодня. А пока и говорить-то особенно нечего. приставь еще людей за там Пол. Он для нас важен, чертовски важен. И не дай ему надуть тебя еще раз. Нужно ли дать понять, что мы за ним следим? Лучше не надо, если, конечно, нельзя этого избежать. И брось на него побольше людей. Окей, Перри, что еще?» Узнал ли что-нибудь об убийстве Балларда? Ничего нового. Кто-то зашел сзади и нанес удар по голове тяжелым предметом, чем-то вроде дубинки, а когда тот уже стоял на коленях, трижды пырнул в него кухонным резаком. Откуда взялся резак? Это был нож Балларда. Кто бы им не воспользовался, он взял его с магнитной вешалки над сушилкой. Это делает смерть еще более трагичной. Жертву убили его же собственным ножом, но одновременно исключает и преднамеренность и превращает дело в тот случай, когда действия разворачиваются на месте по непредвиденному сценарию. «Кто это сделал, Перри?» «Том-то из загвоздка, пропади все пропадом. Согласно рассуждениям полицейских, а они вроде бы рассуждают логично, и никакого изъяна в их логической цепочке я пока не вижу». «Убить Балларда могли только двое – Орлен Дюваль и Перри мейсон Но я-то этого не делал, черт меня побери!» «А как они мыслят?» «Прежде всего, они знают, что Орлен Дюваль приехала на место, когда я был у Балларда и с ним разговаривал. Войти она не захотела, ждала, пока я уйду». Переждав за домом, она затем пробралась внутрь через заднее окошко – И, пробыв в доме у Балларда минут пять, выбежала, сломя голову через главный вход, после чего с успехом избавилась от твоих пинкертонов. Что за дьявол, Пол? Почему вчера ночью с твоими сыщиками расправлялись, как со слепыми котятами? Это случается, Перри удрученно согласился Дрейк. Ты знаешь эту игру не хуже, чем я. Так бывало и в прошлом. Мы не застрахованы от этого и впредь. «Таковы правила, и элемент везения не исключить». Но как они узнали, что Баллард был мертв в тот момент, когда Орлен Дюваль выбежала из дома? «А это, Пол, как раз и есть сейчас моя последняя надежда. Если у Орлен хватит благоразумия, и она ничего не скажет, то мы сможем запутать свидетелей относительно временного фактора. Уже наблюдается расхождение показаний». Но что-то там в доме такое случилось, от отчего она и впрямь потеряла голову и бросилась на утек. Многое зависит от дальнейшего хода событий. То есть как? Рано или поздно ее поймают. И если она покажет, что Баллард в момент ее ухода из дома был жив и здоров, то от нее потребуют объяснения, зачем тогда она проникла к нему через окно на кухне и почему сбежала как сумасшедшая, даже не прикрыв за собою дверь. Но в случае, если она признается, что вошла и застала Баларда мертвым, испугалась и поэтому убежала, то тогда... Тогда земля у меня под ногами будет гореть жарким пламенем. И все же нам нельзя не учитывать одну гнусную возможность. Какую? Отвратительную возможность того, что Орлен Дюваль сама в запале ударила его по голове. а невероятно перед этим крупно повздорили, потом схватила попавшийся под руку нож, Всадила его Баларду в спину, а после всего случившегося пытается выкрутиться и спихнуть убийство на меня. «В запале, ты сказал? То есть в приступе ярости?» «Вот именно». «Но тогда это убийство уже не будет проходить по высшей категории?» «Возможно, Пол. Возможно, мы за это и ухватимся. Высокая категория или вторая...» А это определяется наличием либо отсутствием обдуманности убийства заранее. Вот за что, возможно, нам придется бороться. Но каков мог быть мотив? От Отчего вдруг она могла впасть в безудержную ярость? От того, что внезапно обнаружила, что этот Джордан Баллард и есть тот самый негодяй, провернувший манипуляцию с подменой денег и сваливший вину на ее отца». Впрочем, я вовсе не собираюсь гадать, по какому мостику переходить ручей, пока я к этому ручью даже не подошел. «Мы подождем до тех пор...» — зазвонил телефон. Мэйсон кивнул Дэйли-стрит, та сняла трубку, поднесла к уху, послушала и сказала. «Это вас, Пол!» Пол встал. «Слушаю вас!» Какое-то время он молчал, затем выругался и повернулся к Перри Мэйсону. «Ну вот и все, Перри! Пламя разгорается!» «Что ты сказал?» Полиция обнаружила Орлен Дюваль. Она призналась, что была у Балларда в доме. Почему пошла туда, не говорит. Но признает, что забралась через кухонное окошко после того, как заглянула туда и увидела его лежащим на полу. Заявила, что когда она вошла в дом, он был уже мертв. Мейсон посмотрел на часы. «Это означает не что иное, как то, что время работает против нас». «Сколько у нас его еще, Перри?» Мэйсон пожал плечами. «Бергер, мне кажется, и пальцем не пошевелит, пока не напишет обвинительный акт, но он может начать дело и приступить к предварительному слушанию. Дела. подготовь, пожалуйста, представление для рассмотрения законности ареста. Составь его от имени Орлен Дюваль, и тогда посмотрим, что он сделает. Заглотит наживку или сам закинет удочку?» «А ты как думаешь?» – спросил Дрейк. «Я полагаю, что он сделает и то, и другое, если, конечно, у него ума хватит». «Не понимаю. Он обойдет большой совет и возбудит дело об убийстве против Орлен Дюваль. Затем он может потребовать предварительного расследования и вызвать меня свидетелем от обвинения. Это заставит меня играть в открытую» и вынудит Орлен Дюваль либо принять на себя обвинение в убийстве, либо навесить его на меня, и в любом случае Гамильтон Бергер будет иметь на руках все козыри. Некоторое время Пол Дрейк обдумывал ситуацию. «Вот уж когда бы я не хотел оказаться на твоем месте, Перри!» мейсон усмехнулся. «Да, на моем месте сейчас никому бы не поздоровилось». «Но сколько у нас времени?» – спросил Дрейк. «Насколько мы их опережаем?» «Ненамного. Нам необходимо доказать, что именно произошло. Убийство совершила или Арлен Дюваль, или кто-то еще. Естественно, что когда мы с Баллардом вошли в его дом, там мог прятаться кто-то еще, посторонний. И вот эту ситуацию мы должны расследовать со всех сторон, Пол. Ты считаешь, что кто-то там уже прятался?» «Убил Балларда». «И подождал, пока придет и уйдет Орлен Дювальд?» «Да. Или это, или убийца Орлен». «Ну так вот, Перри, мое мнение я могу выложить сразу. В данном конкретном случае грязную работу сделала твоя клиентка. Конечно, мы не знаем причины того, что ее побудило к этому и так далее. Я вполне допускаю, что ее действия оправданы, но она, Перри, не даст себя завалить». «Она выкарабкается за счет тебя, я уверен». «Что-что? Мне кажется, ты понимаешь. Она свалит убийство на тебя, наймет себе другого адвоката, и в конечном итоге она, и ее адвокат и Гамильтон Бергер устремятся к одной цели – доказать твою причастность к убийству». «В любом случае, – согласился Мэйсон, – времени у нас очень мало. Но сколько-то все-таки есть?» Мэйсон вздохнул. «Практически ничего. Действовать надо немедленно».